Глава 5. Недоубийство. Базука прожил у Женьки целых два дня и, честно говоря, проявлял чудеса терпения. Евгениева мать, чтобы ей пусто было, в любой момент заходила в спальню сына без стука и бесконечно звала обоих пить чай. Это еще можно было вынести в отличие от одинаковых разговоров. Захар Ты точно просто поссорился с родителями? Давай я им позвоню, пусть хотя бы не волнуются и знают, что ты жив-здоров. Не могу себе представить, чтобы мой лапочка пропал без обратной связи. На лапочку Базука разжал в кулак, а Женька краснел и пытался ее приструнить. Но, мам, а потом еще полночи ему приходилось выслушивать издевательство Захара на тему Теперь ты понятно, почему ты так в науке погрузился. Это еще что? Обычно при таком усердном воспитании пацаны становятся маньяками-рецидивистами. Женька закатывала глаза и делал вид, что крепко спит. В университет Женька не ходил, то есть они вместе утром собирались и выходили из квартиры, но когда материна машина отъезжала, то возвращались домой и дожидались остальных, которые тоже решили несколько дней пропустить. На самом деле, всем было немного боязно идти на учебу, где каждого из них мог подловить тот самый убийца, отомстить за то, что прикрывают своего подставленного товарища. Плюс они застыли в режиме ожидания, когда же их скопом или по одному будут вызывать в полицейский участок. Телефоны никто, кроме Байкова, не отключал, но вызовов так и не последовало. "Завтра идем», — решил Андрей за всех во время очередного собрания. У меня последняя учебная неделя заканчивается, и вообще-то мы собирались направить расследование по ложному пути или вообще отвести от Захара подозрение, но вместо того, сами выглядим подозрительно. Что подозрительного в паре пропусков, когда наша староста погибла? Вскинул на него тяжелый взгляд Николай. А про мою с ней интрижку там многие слышали, потому как раз мой траур никаких вопросов не вызывает. Все задумчиво покивали, но Базука потер подбородок, не спеша соглашаться. Кстати, да, про вас нади тогда многие болтали. А бывший горе-любовник, брошенный и высмеянный, мог бы стать главным подозреваемым. Если бы у них уже не было меня. Андре, в мою квартиру тоже никто не заглядывал. Как-то не очень тщательно меня ищут, мягко говоря. Никто, уверенно отозвался Короленко. И я постоянно проверяю, нет ли той машины возле дома, но ни разу не заметил. Похоже, что я никого не интересую даже в качестве твоего друга и сожителя. В снах Веры тоже разгадки не нашлось. Она опять завалила команду неперевариваемой дребеденью. Нет, за решеткой я Захара не видела. Никого из нас не видела. Да я бы даже обрадовалась такому сну, хоть какая-то определенность. А то могу вспомнить только асфальт, асфальт и темные полосы на нем от шин. Женька вздохнул. Дескать, опять переведи с вьетнамского на монголо-татарский, чтобы хоть какую-то суть уловить. Но Андрей поднял руку, прерывая остальных, накидывающих свои версии. Похоже на заброшенную взлетную полосу. За городом гонки проводились, и у меня самого все ассоциации от них сводятся только к асфальту-асфальту. Не помнишь там людей или машины, или в стороне доски наподобие импровизированной трибуны. Возможно. Вера пожала плечами. Мне надо увидеть, тогда наверняка скажу, но больше ничего не помню. Базука сразу втек в тему. Скорее всего, мы говорим об одном и том же. Что ж, это место принадлежало банде, которую мы случайно расхайдокали. В склад они, возможно, побоялись соваться, но собираться где-то надо, обсуждать, то ли меня у кокошей, то ли подставить, нам нужно ехать туда и ударить по ним, так сказать, превентивно. Вера испугалась. С ума сошел». Второй раз мы тот же трюк не повторим. Ну да, Захар скривился. Правильнее сидеть и ждать, пока они ударят по нам. Мы тут под крылом шахматиста и его забоченной мамочки годами сидеть будем, пока маратовские шлюшки от старости не помрут. Все глубоко задумались, хотя решение было единственным. Продумать план и разнести остатки банды, такая стратегия в любом случае будет иметь больше шансов на успех, чем внезапная атака с неизвестной стороны. Реализацию отложили на выходные. Учёбы все таки пора догонять. потому решили утром пойти в университет все, кроме Базуки, разумеется. Той же ночью Байков не выдержал. Он как-то иначе себе представлял фразу отлежаться на дне, потому что такое дно ему раньше и в кошмарах не снилось. Женька ушел в душ. Его мамаша зашла в спальню без стука, как обычно, собиралась позвать попить чая, но поддалась желанию рассказать ему все о себе и о своем любимом сыночке. Как она папашу ему подыскивала по интеллектуальным признакам, как вынашивала свое дорогое дитятко на подробном перечислении всех ужасов токсикоза, Захар сначала схватился за голову, а потом за оконную ручку, чтобы распахнуть и выпрыгнуть. «Разобьешься, дурачок". Не меняя интонации, продолжила женщина: Будет жаль, если разобьешься. Ты туповатый, но на тем не менее заметный. Не везде же интеллектуалы нужны. Кому то и на заводах работать. И я очень рада, что у Женечки появились друзья, похожие на живых людей, а не на клуб по интересам. Я тебе уже рассказывала, как записала его в первом классе на кружок вязания. Не смейся. Нет лучше способа развить мелкую моторику. Как думаешь, раз уж он начал расширять круг знакомств, то у него есть вообще шанс найти себе нормальную девушку? Хотя для моего лапочки нужна не нормальная, а хотя бы выше среднего. Базука схватил свои вещи и полетел из квартиры. Просто из него очень плохой психолог, а там, где он только что находился, нужен уже не психолог, а психиатр. Вот что в Вере хорошо это то, что живет на первом этаже. Братья ее мелкие в другой комнате, а единственной дочке все таки выделили коморочку, чтобы личной жизни не мешать. Ха, как будто у Веры есть личная жизнь, хотя как раз сейчас она пробиралась в ее окно. Базука не хотел пугать девушку, потому очень вежливо постучал. А-а, заверещала Вера, вскочив с кровати и врубив свет. Кое-как узнала лицо за стеклом, но почему-то не успокоилась. А, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а! Базука ей объяснял, что первый этаж отнюдь не означает, что отсюда некуда свалиться и расшибиться, и все свои. А, -а, а, ей лучше высказать прямо ему в наглую морду без посредничества окна. Вера не расслышала ни единого слова, но именно поэтому все таки распахнула створку. Что ты там мелешь, придурок? Ты представляешь, как меня напугал? Что-то случилось? О, черт, что-то случилось с Женькой? Случилось. Признался Захар, пыхтя и пробираясь в комнату. Лет двадцать назад случилось. Мать его на раздачу счастливой семейной жизни опоздала, но ей выдали по ошибке очка младенца, а не вывода кошек. Вот она теперь за это ему мстит. Можно у тебя переночую. Нельзя, конечно. И ты от такой ерунды сбежал, качество обслуживания не устроило, и ты решил показать характер? Ты хоть понимаешь, в каком положении находишься? Понимаю, он тоже зашипел на нее сквозь зубы. Я, вероятно, последние деньки на свободе мотаю и точно не хочу истратить их на шизофреническое нытье. Давай уже спать. Утром через окно свалю, твои не узнают. Вера запоздала огляделась, словно видела собственную малюсенькую комнату в первый раз. Здесь и для нее одной было тесновато. Но у меня только одна спальная кровать. Она почему-то начала извиняться. Не переживай, могу лечь снизу. Или сверху сама решай. Я же понимаю свое положение, потому ни с чем не спорю. Пока Вера закатывала глаза, он уже занял единственное место, только обувь скинул. Спасибо за это, а вот от одежды избавляться не стал. За что еще большее спасибо. Хозяйке оставалось лишь порадоваться, что влюбленность в него пережита заблаговременно, и потому на некоторую двусмысленность можно не обращать внимания. Она поправила пижаму и улеглась к Захару вплотную, агрессивно пододвигая его и высвобождая себе хоть какое-то пространство. Полежало так немного, было очень неудобно, и сонливость еще со страхом испарилась, а вот мысли мучили. "Захар, ты боишься? Знаю, ты не из тех, кто в подобном признается, но я бы на твоем месте уже с ума сошла от паники". "Боюсь", признался он ей шепотом, — «и тюрьмы и смерти». Но до усрачки пугает то, что я вообще не понимаю происходящего. Понимаешь, Вер, я постоянно думаю об этом. Собрать и возглавить банду Марата мог Аристоша. Но я общался с ним, он показался мне умным, осторожным и адекватным человеком. Не могу себе представить, чтобы он убивал левую студентку просто так, с целью что-то доказать или меня подставить. Ведь есть куча способов проще, а тут такой изысканный маневр, который по сути не принес никакого профита пока не принес. Люди с мозгами Аристоши выбирают самые простые, дешевые и надежные пути. Может, их главарь теперь не Аристоша? переспросила Вера. Скорее всего. Но тогда мы попали. Победить неадекватов могут только неадекваты. А вы даже меня перевоспитали. У нас не осталось козырей. Поворачивайся уже спиной. Так мы удобнее уляжемся, и у меня как раз рука освободится, чтобы где-нибудь пошеродить. Перевоспитали, говоришь? Вера вздохнула, но все таки повернулась. Не смей меня даже обнимать, Захар, иначе придется ночевать на улице. Зачем на улице? Я еще рыжего на закуску оставил. Но ваша чопорность, мадам, мне притит. Давай поиграем в слово пирата и его добычу. Обещаю, будет больно. Но это не мой косяк, а твой. Спи уже, Захар. Мне завтра в универ. Точно. Точно. И он, надо признать, вел себя прилично. Насколько вообще можно вести себя прилично в такой тесноте? А утром действительно сразу после звонка будильника растворился в окне. Сейчас верить даже стало страшновато, что квартира ее расположена так низко. Любой же может забраться и в пластик постучать. Не то чтобы она готова была любого впустить, но все равно как-то неприятно. Университетская аудитория встретила их странным шумом и веселым гомоном. Ишь, как всего за два дня все оклемались. но Ник пережить потерю так быстро не собирался. потому рявкнул на Матвея. Чего ржешь? Надюша только недавно была зверски убита. Ты еще песню тут спой. Он не закончил обвинительный монолог, поскольку Матвей изменился в лице и прервал его. Ты что несёшь? А, -а, а, вас же троих не было. Жива наша Надюша. Пострадала, конечно, сильно, но жива. В понедельник уже выпишется. Как жива? Николая известие откинула в воздухе и заставила отступить. Зачем? И девчонки подпели, сигнализируя, что все, кроме пропускающих, уже в курсе. Ну да, перепутали что-то наши театралы, всех перепугали. ее уже в морг повезли, вроде. В общем, подробности не так важны. Просто ждем Надю и желаем ей скорейшего выздоровления. Ник и Женька подсели с двух сторон к Вере и долго переглядывались. В морг повезли. И что? По дороге дороги нащупали дыхание, выдавила Вера. А потом реанимировали. Нет, это здорово, конечно, но как-то странно, закончил за нее Женька. Говорили, что ей горло перерезали, крови было много, и все бы ничего, но после такого не выписываются в ближайший понедельник. Ты еще и медицину на полставке изучаешь, пробурчал такой же обескураженный Ник. Зато теперь она и оправдает базуку. До него дошло с собой же сказанное, и он крикнул в сторону студентов: "Эй, а Надее уже сообщила, кто на нее напал?" Одногруппница ему ответила с сожалением: "Нам же подробности в интересах следствия не докладывают, потому питаемся слухами и надеемся на правосудие. Но его поймают. Вот увидите, таких скотов убивать надо, а не в тюрьму сажать". С приходом преподавателя все сплетни пришлось отложить. Даже такие воодушевляющие, как жизнь человека. А после пары их нашел запыхавшийся Андрей, которому последние новости тоже уже сообщили, и он пытался изложить то, что выведал. Полиция детали следствия не раскрывает, но наша охрана внизу запись глянуть успела, и там помехи. В смысле, видно, как по коридору идет Захар, а потом сбой списывают на дешевое оборудование. То есть он остается главным подозреваемым, Женька хмурился с самого утра. «Остается», — признал Андрей, но без исчерпывающих доказательств он туда задолго до обнаружения Нади пошел, А когда вышел, неизвестно. Во время помех там могла пройти толпа. О чём нам это говорит? Что надо было сразу идти в полицию и проводить экспертизу, как я предлагала, зрычала Вера, глядя сразу на всех. Но Короленко не был уверен и потому хмурил брови. Вообще-то это говорит о том, что у нашего преступника есть доступ к записям или камерам. Так или иначе, но он осознанно показал единственного подозреваемого, а при Захаровой репутации не каждый полицейский будет думать об исчерпывающих доказательствах. Что-то я все сильнее сомневаюсь, что все это устроило маратовское быдло. Но все таки хорошо, что она жива. И вполне возможно, о чем то полиции рассказала, потому-то они ищут уже настоящего нападавшего, а не базуку. Нам нужно ее навестить. внес предложение Николай Притворимся одногруппниками и расспросим. Мы и так ее одногруппники, заметил Женька, но согласно кивнул. Лучше бы нам дело в полиции раздобыть. Надя может не захотеть говорить с посторонними, особенно если ей запретили. Захочет, облегченно выдохнул Николай и зачем-то повторил типичный жест Байкова, погладил себя по груди, когда тот чем-то хвалился. Девушки охотно со мной общаются, даже если не особо хотят. Хоть для чего-то полезного его дар наконец-то сгодился и выполнить это надо было срочно потому что пока вся история выглядела разрозненными пазлами которые никак не совпадали выемками